«Разумеется, к месту преступления ни одна душа не должна приближаться». «Подождите-ка», – мешался Боуман, – «допрашивает нас». «Не хотите ли вы сказать, что один из нас убийца?» «Невероятно», – взорвался Хайтаур. «Будьте проклят, если я отвечу хоть на один вопрос этого нахала». «Отказ сотрудничать с нами – сам по себе уже преступление», – спокойно пояснила Фишер. «Уверена, вы помните статью закона о препятствии стражам в выполнении их служебного долга». «Вы не посмеете?» «Я не посмею», — усмехнулся Хог. Его взгляд устремился на лорда, и Хайтаур в первом отвел глаза. Вперед вышел сталкер. «Я имел дело с убийцами», — сказал он. «Поэтому, если могу быть вам полезен, только дайте знать». «Благодарю вас, сэр сталкер», — ответил Хог. «Буду иметь в виду ваше предложение». Он повернулся к Гонту. «Сэр, нет ли у вас свободной комнаты, где мы с напарником спокойно побеседовали бы с вашими гостями?» «Конечно, капитан. Моя библиотека, думаю, вам подойдет. Прямо напротив гостиной, через холл». Библиотека оказалась маленькой уютной комнаткой. Гонд провел стражи внутрь и легким взмахом руки зажег две масляные лампы. Стены заняты стеллажами с книгами. Около камина стояли два удобных кресла. Из библиотеки вели две двери. «Куда они выходят?» – спросил Хог. «Дверь справа на кухню», – объяснил Гонд, – «а левая в мою личную лабораторию». Обе заперты и защищены на долгое время. «Прекрасно. Библиотека подойдет нам как нельзя лучше. Итак, мы начнем с вас, сэр Гунд, раз вы уже здесь». «Разумеется», — согласился Чародей. «Но нам понадобится еще одно кресло». Он резко взмахнул рукой, дверь распахнулась, и из гостиной в библиотеку въехало кресло. Дверь опять захлопнулась. Когда все удобно расселись, Хок заметил. «Весьма впечатляюще. «Ничего особенного» махнул рукой чародей. «Итак, приступим. С чего начнем?» «Никогда не участвовал в расследовании убийства. О чем вы собирались меня спросить?» «Ни о чем конкретном. Первый вопрос. Вы узнаете этот ключ?» Хок кивнул Фишер, та, вытащив ключ из кармана, протянула его чародею. Гонд взял ключ в руки, повертел и вернул Изабель. «Похож на один из моих. Это ключ от комнаты Вильяма. Об этом мы как раз и хотели узнать». Гонт пожал плечами. «Все ключи для меня одинаковы. С тех пор, как я живу один, я редко пользуюсь комнатами наверху. Обычно ношу все ключи на одном кольце. Сейчас я их все раздал, но нетрудно определить, чей это ключ. Где вы его нашли?» «В комнате Блэкстоуна», — ответила Фишер. «На полу, около двери». Гонт удивленно взглянул на Хока. «Тогда почему вы спрашиваете, его ли ключ?» «Мы должны быть твердо уверены», — терпеливо объяснил Хок. Никогда не угадаешь, какая деталь окажется действительно важной, а какая пустяком. Если вы уверены, что ключ от комнаты Блэкстоуна, сообщите нам. А теперь, сергонт, расскажите, что вы делали, когда гости поднялись наверх. Я прошел на кухню, первое блюдо было почти готово. Мне оставалось только разлить его по тарелкам и в последний раз попробовать жаркое. Я так и сделал, а потом решил проверить сервировку стола. Выйдя в холл, Я сразу ощутил. Свершилось убийство. Вы почувствовали, что произошло убийство? Переспросила Фишер. Да, именно так, подтвердил Гонд. Я не могу объяснить, что я пережил. Я ощутил какое-то беспокойство, словно в доме случилось что-то ужасное. Я поднялся наверх узнать, все ли в порядке, и обнаружил, что вы собирались сломать дверь комнаты Вильяма. Остальное вам уже известно. Да, задумчиво кивнул Хок. Скажите, сэр Гонд, Возможно ли совершить телепортацию в вашем доме, но так, чтобы вы не знали об этом? Телепортацию? Конечно, нет. Такое заклинание требует огромной силы и большого мастерства. Малейшая ошибка в координатах точки назначения и конец. Я понимаю, к чему вы клоните, капитан Хок, Но в моем доме убийце не удалось бы телепортироваться в комнату Блэкстоуна и выйти из нее. Моя защита направлена против этого. У меня ведь тоже есть враги. «Даже я сам не в силах телепортироваться в доме, не сняв заклятий». «Понимаю. Тогда давайте обсудим врагов советника. Как известно, он не пользовался популярностью в определенных кругах. Но кого-нибудь конкретно, кто был способен на убийство, вы можете назвать?» «Не скажу вам определенно, нахмурился чародей. Многие в Хейвене вздохнут с облегчением, узнав о случившемся. «Но не назову сумасшедшего, решившего расправиться с Вильямом в моем доме. Всем известно». Я воспринял бы это как личное оскорбление. Понимаю вас. Вот только Гон замялся, Хог терпеливо ждал. Чародей нерешительно взглянул на него. Я не утверждаю, имеется ли здесь связь. Я чувствую себя идиотом, даже просто упоминая об этом. Но Вильям недавно поссорился с Адамом Сталкером. Не берусь уточнять суть дела, но, по-видимому, что-то серьезное. Они почти месяц не разговаривали друг с другом. Вы совершенно правильно поступили, рассказав нам об этом факте. Не думаю, что ваше сообщение важно, но все необходимо проверить. Полагаю, у нас больше нет к вам вопросов, сэр Гонт. Вы можете присоединиться к гостям. И попросите визаж зайти к нам. Конечно, я сейчас же пришлю ее. Гонт поднялся с кресла и направился к двери, которая сама распахнулась перед ним. Он обернулся к Хоку. А что делать с обедом? «Накрывайте, если хотите», — ответила Фишер. «Правда, ваши гости, наверное, потеряли аппетит». Гонт, усмехнувшись, вышел из библиотеки. Дверь захлопнулась. Хок взглянул на жену.